Вот еще одна судьба. У женщины была большая любовь к четырем сыновьям, особенно к младшему. Она не могла ужиться с их женами, и каждый из сыновей женился по два раза, а младший вообще не смог жениться и запил. Старшие сыновья, видя, что мать мешает их жизни, постепенно отдалились от нее. Тогда она перекинула свою любовь на внуков и младшего сына, которого от себя так и не отпустила. По мере взросления... И внуки уже не желали быть с бабушкой, она мешала их развитию, видела в них не личности, а маленьких детей. Оставшись одна, она покончила с собой. Но и на небесах ее любовь не успокоилась. Ровно через год неожиданно умирает младший сын. Мать забрала его к себе. Чтобы дети, став взрослыми, не покидали родителей, Нужно не на них направлять свою любовь, а на себя, на свои супружеские отношения. А если нет пары, то нужно так построить свою жизнь, чтобы пара создалась, чтобы отношения развивались, и тогда дети будут притягиваться к матери, к родителям, как к солнышку, которое светит и греет, и не обжигает. Сосредоточив внимание на своем развитии, на построении глубоких отношений в паре, родители становятся более интересны детям, и они будут стремиться к ним. Психологам и медикам известен термин «психический инцест», так называемое «психическое кровосмешение». В данном случае это выглядит таким образом. Мать использует любовь к сыну в качестве заменителя любви к мужчине. Это приводит к нераскрытию у него мужских качеств. Он или инфантилен, женственный мужчина, не приспособлен к жизни, не может создать семью и привести ее к счастью, или агрессивен, в том числе и к горячолюбящей его матери, пытаясь через агрессию, алкоголизм, наркотики, утвердиться как мужчина и неосознанно рассчитаться с матерью за испорченную жизнь. Если бы женщины осознавали пагубность превышения материнской любви над любовью к мужчине и не допускали этого, мир был бы другой. Значительно меньше было бы болезней, пьянства, войн, гибели детей и мужей. У некоторых народов материнская любовь наиболее ярко выражена, и это создает проблемы целому народу. Вот интересный вопрос для исследования. Когда ребенок, преодолевая материнскую любовь, сможет развить свои качества, найти любимую женщину и раскрыться в любви, а мать не изменит своего материнского отношения, не отпустит своего взрослого сына, то проблемы могут возникнуть и у матери. Если мать начинает мешать раскрытию личности у детей, ее могут убрать из жизни. Чаще всего это проявляется через возникновение различных тяжелых болезней. Но зачастую врачи спасают ее, оттягивают ее уход из жизни, но не устраняя самой причины. И больная мать еще больше требует к себе внимания, увеличивая семейные проблемы у детей. Отдельную книгу можно было также написать о так называемых женских болезнях, причиной которых является избыточная материнская любовь. Концентрация любви на детях нарушает проявление любви к мужчине, мешает полноте сексуальных отношений, а все это порождает застойные энергетические явления в женском организме и развитие их в соответствующие болезни. Об этом лучше пишут специалисты-сексопатологи. Отсюда видна исключительная важность духовного пробуждения старшего поколения как для них самих, так и для их детей и внуков. А медикам необходимо понять, что клятва Гиппократа относится не только к физическому телу человека, а в первую очередь к его душе. Недаром Гиппократ говорил «врач-философ Богу подобен». Такой врач поможет и женщине, и ее детям понять причину тяжелого недуга и найти правильный выход из ситуации. Довольно распространенное явление — чувство вины у детей после ухода родителей в мир иной. Надо бы сделать то-то и то-то, тогда бы они еще пожили. Я вот мало их любила, поэтому они рано ушли из жизни и так далее. На самом деле такое чувство вины отрицательно сказывается на жизни. Чувство вины и страх — самые вредные качества для человека. Через чувство вины родители продолжают влиять на жизнь детей из того мира и мешать их реализации. Нужно понимать, что все произошло так, как и должно было произойти на тот момент, и сожалеть ни о чем не нужно.